Змея. Учитель, улыбаясь. Что ты об этом думаешь, Нарендра? Примечание. Напоминаю, что Нарендра или Нарен – настоящее имя Випиконанды. Конец примечания. Люди, живущие в миру, Часто судят строго о тех, кто посвящает себя Богу. Когда слон идет своей дорогой, множество собак и других животных всегда бегут за ним, визжа и лая. Но он прикидывается, что не слышит их, и продолжает свой путь. Предположи, мой мальчик, что люди говорят о тебе дурно за твоей спиной. Что ты сделаешь? Нарендра с презрением. Я сочту их оличными собаками, лающими на меня. Учитель, смеясь, «Нет, мое дитя, никогда не следует заходить так далеко. Знай, что Бог живет во всех вещах, одушевленных и неодушевленных. Значит, все должно быть предметом нашего внимания. В наших сношениях с людьми все, что мы можем сделать, это стараться бывать в обществе хороших и избегать общества злых. Правда, что Бог даже в тигре. Но из этого не следует, что мы должны броситься к нему на шею и прижать его к сердцу. Ученики смеются. Нарендра. Не оставаться же спокойным, если мерзавцы оскорбляют нас, учитель. На одном поле, где маленькие пастухи стерегли скот, Жила страшная, ядовитая змея. Однажды святой отшельник проходил мимо. Дети подбежали к нему и закричали «Святой Отец, не проходи здесь, берегись змеи!» «Дети мои», — сказал святой старец, — «я не боюсь вашей змеи. Я знаю такие молитвы, которые защищают от всякого зла». Говоря это, он продолжал свой путь. Змея видит его и приближается, поднимая голову. Святой отец шепчет заклинание, и змея падает к его ногам бессильная, как земляной червь. Почему же ты так живешь, причиняя зло другим сказал святой отец: Я тебе назову священное имя Господа, и ты будешь повторятьго, и научишься любить Бога. В конце концов ты увидишь Его, и желание делать зло покинет тебя. Он шепчет на ухо змее священное имя. Змея склоняет голову и говорит, «О, учитель, что я должна сделать, чтобы достигнуть спасения?» «Повторяй священное имя» сказал святой отец, и не делай зла ни одному живому существу. Я приду посмотреть, как ты ведешь себя. И, сказав это, святой отец удаляется.